172. Неопытные врачи пытаются загнать болезнь внутрь, чтобы хотя бы временно избежать опасных признаков. Так устраиваются рассадники болезни. Но опытный врач постарается вызвать зачаток болезни наружу, чтобы искоренить ее своевременно. Тот же метод должен быть применяем и в житейских болезнях. Пусть лучше будет пережит кризис, нежели опасное разрушение овладеет всем организмом. Перелом можно пережить, и такое потрясение может вызывать в жизни новые силы. Но разложение и тленье только заразят все окружающее. Так поймем на сорок случаев.